Глава 11. Ирина осторожно забрала у меня дочку и переложила в большой пластиковый ящик, который ребята приспособили под детскую кроватку. У меня в руках осталось ощущение небольшой тяжести, хрупкости и нежности. И лёгкий запах малышки: смесь молока, присыпки и ароматизатора от влажных салфеток. Я сидела в комнатушке у Ирины очень долго, наверное, больше часа. За это время Ира что-то успела мне рассказать, что-то показать. Мне доверено было подержать бутылочку и сменить подгузник. Ну, подгузниками меня не удивишь, хотя до сих пор я имела дело исключительно с подгузниками для взрослых. Технология сняла на дел, конечно, одинаковая, но размер в этом случае имеет ох, какое значение. А с бутылочкой это был ценный опыт, особенно сведения о температуре молока и необходимом угле наклона. Её и сама ещё побаиваюсь, когда к ней прикасаюсь, сказала Ирина, глядя на спящую малышку. Не привыкла ещё за несколько недель. Хорошо, у меня был брат намного младше, помню ещё что и как. Главное, чтобы руки снова привыкли. Девочка спала, раскинув ручки в стороны. Маленький хрупкий человечек в пластиковом ящике. И никаких тебе каруселек с мишками над кроваткой. Слушай, Ир, а у меня вдруг комок в горле застрял. Как ты на это решилась, а? Она взглянула на меня сначала с недоумением, а потом понимающе улыбнулась. "Ну да, ты права. Решиться было страшно. А теперь бояться поздно, надо жить. Кикимора это не излечимо, но не смертельно. Если вести себя разумно, можно справиться". И потом её улыбка стала очень нежной. "У меня есть Алёша". "Алёша это здорово, конечно", подтвердила я. "Но может так случиться, что у него не получится вас защитить. При всём его желание" Ему могут просто не дать это сделать. Улыбка слежала с лица Ирины, губы дрогнули, и мне мгновенно стало стыдно. Ира, прости меня, пожалуйста, говорю ерунду какую-то. Это все мои собственные страхи. Я ведь сама никогда не смогу на такое решиться. Она не стала ни обижаться, ни успокаивать меня, просто подсела рядом и обняла. Раздался стук в дверь, и сразу же, не дожидаясь разрешения войти, её открыли. На пороге стоял Никита. Сначала он с какой-то странной надеждой окинул взглядом комнату, качнул головой и решительно позвал: "Лада, можно тебя? Ты мне нужна". Я извинилась перед Ириной и вышла в коридор. "Что с тобой?" уточнила я в виде какой-никакой взвинченной. "Павлика найти не могу". "Как это? В четырёх стенах?" "Угу, в четырёх". Никита перевёл дыхание. "Нигде нет. Им с Филомоем изъять уже пора. Стали звать искать". Стоп, я лично в последний раз видела его с Вероникой на улице, сразу после обеда. Они вернулись с улицы. Павлик рассказал мне, как гуляла, потом велел сидеть и ждать. Он должен подготовить какой-то сюрприз. А этот сюрприз точно не был игрой в прятки. Весь дом осматривали, даже такие места, где мальчикa точно быть не может. Куда он не может открыть дверь и где он даже не поместится? Никита только пожал плечами. Вроде бы да. Полчаса уже ищем, везде смотрели. На улице всё проверили: дровяной сарай, трансформаторную стоянку. Да, разумеется, раздражённо подтвердил Никита. Ну что тут скажешь? В такие минуты самый бесполезный человек это сходящий с ума родитель. Иди, собери в столовой всех, кто уже всё везде осмотрел. И сидите под ногами не путайтесь, у меня свой метод, и я быстро. У меня и правда свой метод. Я несколько раз, когда кто-нибудь из обитателей Комона падал в кокон в самых неожиданных уединённых местах, Именно я их находила. Вот по этому самому принципу. Смотреть даже там, где человек вроде бы совершенно точно не должен оказаться, и куда он даже не поместится при всём желании. Первым делом я выскочила на улицу и на крыльце столкнулась с Димкой Бариновым. Поверх одежды, которую ему пожертвовал Никита, он накинул свою зелёную куртку и просто стоял, руки в брюки. Ты что здесь? Курить выходил, сообщил он. Врёшь. Коривом от тебя и близко не пахнет. Я бы почувствовала свежесть. Да иди ты, ладка, фыркнул он. Тоже мне, мисс Марпл. Ну так просто выходил подышать. Неловко мне там среди них. Вот и всё. Нашли пацана. Нет, пока не нашли. Плохо, буркнул Димка. Я смотрелась вокруг, чтобы решить, с чего начать. Взгляд зацепился за стоянку. А сказал, что смотрели. Пробормотала я и бросилась назад в дом. Почти сразу позади себя я услышала тяжёлые шаги Баринова. Я ворвалась в столовую, Баринов следом за мной. Ребят в столовой было много. Я прикинула, что если трое в коконе, Эрика, кто-то из дежурных вместе с ними в изоляторе, Ирина у себя наверху, почти все были здесь. Никита. Я подошла к нему и тихо спросила, наклонившись: "Кому ключи от машины дал?" "Никому. А где они тогда? Где и всегда?" Проворчал он. В кармане куртки, а куртка в комнате висит. В чём дело-то? А в том, что я уверена, ключей в кармане куртки нет. Как и твоей машины на стоянке. Вы что, этого не заметили? Когда мы с Филом лазили по сараям, машина стояла на месте, заявил Никита. А потом, конечно, мы были в доме, и я в окно не выглядывал. Я отступила назад, разогнулась и повысила голос. Ребята, давайте быстренько посчитаемся. Кого нет на территории? Ребята загоманили, заспорили. Кто-то начал пальцы загибать, кто-то перечислять вслух список. Вероники нет. Раздался позади меня негромкий голос Эрика. Все замолчали. Что значит нет? Никита подошёл к нему вплотную. Её нет. Телефона нет, её документов и верхней одежды тоже нет. Отчитался Эрик подозрительно спокойным голосом. На телефон звонки проходят, но трубку не берёт. Надо отдать должное нашим коммунарам. Что парни, что девушки подобрались очень тактичные. Едва народ понял, куда всё клонится, общее собрание волонтёров быстро рассосалось. И в сталово через минуту уже остались только особо заинтересованные лица. Брате Корышева, я, Эрик и Баринов, который стоял в сторонке и вроде как делал вид, что он совсем ни при чём, но уходить не уходил. Остальные-то на месте? неуверенно уточнил Филипп. Думаешь, она взяла кого-нибудь с собой? покачал головой Эрик. Сомневаюсь. И вообще, кто-нибудь мне скажет, что происходит? Я ничего не понимаю. Хорошенький сюрприз, однако. Ужаснолось я только сейчас, до конца осознав, что учудила Вероника и что сейчас должен был чувствовать Никита. Он казался совершенно растерянным. Я пыталась поймать его взгляд, но он не смотрел ни на кого из нас, и по лицу его иногда пробегала судорога. Надо позвонить в полицию. заявил Филипп. Или в дружину, а лучше и туда и сюда. Мы, конечно, обязаны это сделать, вздохнул Эрик. Но сначала надо бы понять, что произошло и действительно ли мы своими силами ничего больше сделать не можем. Пока мы вы будете это понимать, запальчиво возразил Фил. Она может увести ребёнка неизвестно куда и неизвестно в какую авантюру вляпаться. Да ладно бы она, чёрт с ней. Извини, пожалуйста, Эрик, но с ней мальчик ребёнок с чужой малознакомой женщиной, которая его фактически похитила. И опять же, извините меня, ребята, но я знаю её историю. Вероника опасна. И вы ещё собираетесь думать и размышлять? Филь, корот, закрой, яростно оборвал его Никита, вскинув руку. Наступила тишина. Никита всё так же смотрел мимо меня. Я обернулась, чтобы проследить за его взглядом. Он смотрел на Баринова. Абаринов невозмутимо, будто бы вокруг ничего не происходило. Поднял с пола всё того же робота, который с обеда валялся то под одним столом, то под другим. Вынув из салфетницы несколько бумажных треугольничков, Димка деловито протёр робота и положил его на стол. Потом скомкал салфетки и, не придумав, куда бы кинуть, сунул в карман и отряхнул руки. Только после этого Баринов поднял голову и обнаружил, что мы все на него глазеем. Ну чего вы? он дёрнул головой. Мешаю, что ли? Молчу, вроде. хотя мне не всё равно это я понял что тебе не всё равно протянул никита и вдруг метнулся к баринову или никите не хватило скорости или удимке реакция оказалась молниеносная я даже не увидела самого движения но никита словно налетел на таран его отбросило назад и он сильно ударился затылком о стену а потом беспомощно сполз на пол баринов же рванул к выходу что делают в такой ситуации подготовленные люди пытаются задержать того, кто только что применил опасное насилие к их другу. Что делают обычные нормальные люди? Кидаются на помощь пострадавшему. В сознание Никита пришёл через несколько минут, застонав, схватился за затылок. Никита, ты как? Морщись от боли, он посмотрел на наши склонённые над ним лица и тоскливо уточнил. Он, конечно же, удрал Баринов-то? Конечно же. Это не Баринов. Уверенно проговорил Никита и вцепившись в протянутую руку брата, поднялся на ноги. Это господин Райда Эбера, Араторкалин, собственной персоной, только в новом, красивом футляре.